Глава 14. Грузовой корабль. Эпиграф. Спиратить пиратский корабль у пиратов. Цитата из мультфильма. Корабль производил удручающее впечатление. Стены коридоров были обветшалыми и сильно затертыми. Местами корпус заменяли на скорую руку сделанные заплатки. Везде присутствовали следы очень сильных потертостей. Закрытых переборок по пути мне попалось всего 3 и я без труда открыл их с помощью аварийного механизма, потратив на каждую примерно по 5 минут. Перед капитанской рубкой мне пришлось остановиться на большее время. Здесь защита была более серьезная и состояла из трех уровней, при этом последняя была на электронном замке и взломать ее не получилось. Подав питание на замок, высветилось требование ввести ключ доступа или код. Попытка взломать с помощью эскина интеркома мне не удалась, хотя прогноз самой Кристины составлял 70%. Степень защиты рубки не вязалась с состоянием самого корабля, и это было странно, так как при внешнем виде защиты третьего поколения начинка стояла как минимум седьмого. Понимая, что лучше поискать другие варианты, как попасть в рубку, я отправился искать каюту капитана. За неприметной дверью, которая без труда открылась, Оказалась дверь с очень хитрой системой доступа, которую вскрыть без личного присутствия капитана в нынешних условиях просто невозможно. Но я быстро нашел решение этого вопроса. Каюта капитана не обладала такой защитой, как рубка. Поэтому, прикинув схему корабля, я приказал взрезать одну из стен размером с дверь, намереваясь в будущем при необходимости установить вместо проема еще одну дверь. Дроидам потребовалось около получаса на вырезку нужного мне участка стены, прежде чем я смог попасть внутрь каюты. Во избежание пожара пришлось откачать воздух из всего коридора, а потом, когда прожгли отверстие в каюту, то и оттуда. Пройдя внутрь и осветив все пространство с помощью дроида, я застыл как вкопанный, не решаясь пройти дальше. Все внутреннее убранство было отделано под старину с большим количеством деревянных и позолоченных элементов. То, что представленные здесь экспонаты были не подделкой, я почему-то был совершенно уверен. Сколько это стоит реально, я не знал, но догадывался, что недешево. Теперь вопросов к данному кораблю возникло еще больше. Нахождение его на данной станции в момент объявления тревоги и непонятных событий уже не казалось случайным. Для начала я решил его обыскать и начал осматривать комнату, в которой я оказался. Дверь вырезали прямо в центре большой картины, висящей на стене, но я не стал обращать на это внимание и прошел в следующую комнату. Всего комнат было четыре, если не считать той, которая выходила к закрытой двери. Эта комната выглядела строго и была выдержана в спартанском стиле. Теперь немного становилась понятна окружающая обстановка. Я даже не удивлюсь, если вся серьезная начинка корабля давно заменена на более современную. Найти сейф для меня проблем не составило, но взломать его я, конечно, не смог, поэтому мне пришлось просить совета у своего эскина. Кристина, у нас возникли проблемы, нам не взломать капитанскую рубку, как и сейф в каюте капитана. На складе станции должны быть программы по взлому подобных систем, но учти, что за обладание такими базами знаний без разрешения и допуска службы безопасности империи грозит пожизненная каторга. Не все разработки этой лаборатории разрешены законом. Если узнают, что ты знаешь о них, тебя также ждет пожизненная каторга. Я, конечно, понимаю, что других вариантов нет, но обязана тебя предупредить, — сказала Кристина. Вариантов у меня действительно не было, и мне пришлось отправиться на склад станции. Двоим дроидам я дал задание установить новую дверь, которую они получат на складе. Как я и ожидал... Поиск необходимых баз занял у меня почти три часа времени. Прямых указаний в библиотеке данных на них не было, и мне пришлось очень много лазать по многочисленным базам в поисках того, что нужно. Но зато я стал обладателем двух баз шестого уровня по взлому корабельных сейфов и режимных объектов, куда входили и капитанские рубки современных кораблей, включая военные. Единственное, что меня удручало, так это большое количество учебных часов, которые мне необходимо потратить, но пока других путей у меня не было. Отправив двоих роботов монтировать дверь, я отправился на изучение новых баз в надежде, что смогу найти там подсказку, как добиться результата, не изучая всю базу знаний. Заодно я прихватил новый кухонный комбайн вместе с базой знаний. Конечно, изучать ее полностью я не буду, но потратить один час я все же собирался. Однообразная еда начинала действовать мне на нервы. На изучение баз до нужного мне момента ушло целых три дня, за время которых я проводил по 16 часов в медицинской капсуле, осваивая новый материал. Не могу сказать, что изученный материал был очень полезен для меня, так как он подразумевал многие знания по разным специальностям и навыкам, которых у меня просто не было. Да, я знал алгоритм, как поступать в той или иной ситуации. Но если техника будет попадаться немного нестандартная, со взломом ее у меня возникнут проблемы. Зато я неплохо освоил кухонный комбайн, на котором начал готовить для себя вполне нормальную пищу. На четвертый день я отправился к своему, как я теперь считал, кораблю, предварительно посетив склад и набрав некоторые новые приборы и устройства, надеясь использовать их в деле. Сложность взлома заключалась в точном выяснении модели установленного оборудования и наличия опыта в этом деле. То, что мне удастся взломать оба требуемых мне объекта, я уже не сомневался. Главным вопросом, который оставался, это сколько будет потрачено на них времени. Начать я решил с сейфа, но предварительно я решил осмотреть труп в скафандре, обнаруженный при моем первом посещении корабля. Как ни странно, это оказался капитан. Поэтому, обыскав его, я разжился некоторыми предметами, которые меня заинтересовали. Целью поисков после опознания были ключи доступа, которые могут быть замаскированы под различные предметы, начиная от колец и брелоков и заканчивая пуговицами на одежде. Два брелока, четыре кольца и ручной интерком незнакомой модели. Это то, что я снял с высушенной и замороженной мумии капитана. При этом внешний вид его был естественным для человека, прожившего пару сотен лет, использующего нестандартные методы омоложения, которые были запрещены в некоторых государствах Содружества. Точно определить возраст капитана было нельзя. Даже медицинский сканер, который я нашел на складе, поставил возраст более 200 лет без ограничения по пределу. Что за процедуру он проходил, я не знаю, но выглядел он жутко. И жить в таком виде я точно не захотел бы. То, что я принял за мумификацию, было именно результатом подобного лечения. Додуматься до того, что в скафандре при минусовой температуре превратиться в мумию нечего, я не смог. Возможно, именно поэтому я и не стал осматривать и обыскивать его в первый раз, просто побрезговав. Пройдя к каюте капитана, я смотрел новую дверь, установленную на месте дыры, и, введя даты своего рождения, вошел в каюту. Теперь я осмотрел ее заново, находя подтверждение своей новой теории. Когда мне попалась фотография в золоченной рамке двух людей, в одном из которых я с трудом угадал прежнего владельца каюты, больше ориентируясь по необычной форме пожилого профессора в скафандре научного сотрудника, вероятность того, что капитан корабля и безумный профессор, знакомы друг с другом, сильно возросла. Пройдя к сейфу, я внимательно осмотрел его, после чего достал специальный сканер и провел исследование однородности материала сейфа. Найдя разность металлов, я начал прикладывать к этому месту личные вещи, изъятые у капитана, но все было безрезультатно. Отчаиваться я не стал и начал внимательно исследовать кольца и брелоки, обнаружив в одном из них небольшой замаскированный разъем. Я с помощью тестера присоединил к нему зарядное устройство, и, подождав 10 секунд, повторил свою попытку. Совершенно неожиданно для меня рядом с сейфом открылась часть фальш-панели, и передо мной показалась панель для ввода данных. Подбирать код я не стал, а, вскрыв небольшую заглушку сбоку от него, вставил разъем от высокочастотного генератора импульсов, после чего через скин задал частоты и активировал его. Сильный разряд, спаливший переходник и расплавивший в час панели вырвался из частотника. В тот же миг створка сейфовой двери отскочила в сторону. Сразу бросаться к нему я не стал, а использовал дроиды для того, чтобы вынуть его содержимое. Изучая через камеру на дроиде содержимое, я нашел еще одну небольшую секцию, закрытую небольшой дверкой. Здесь были варианты дальнейшего взлома. Там могли быть спрятаны важные вещи, а могла быть и заложена взрывчатка. Поэтому я решил для начала довольствоваться тем, что обнаружил в сейфе, вынув все предметы и разложив их на столе. После чего, отойдя в сторону, дал команду дроиду взломать маленькую дверцу. В этот раз моя паранойя не сработала, и там оказались странные цилиндры и два каких-то медальона. Судя по всему, это были артефакты древних. И когда я подумал о Кристине, она сказала, «Это не артефакты древних, а попытка скопировать их технологии». Непонятно, где он их взял, но они могут представлять определенную ценность. Их изучение нужно проводить отдельно. Если к их созданию приложила участие эта лаборатория, то они могут иметь очень необычные свойства. Нужно проверить их сканером. Проверил каждый из них сканером материалов. Тот выдал необычные значения. Как я и думала, они изготовлены из очень дорогих и редких минералов. Это очень ценные предметы. А если создателям их удалось повторить хотя бы часть из технологий древних, то они просто бесценны. Только не вздумай их продавать, во всяком случае, простым смертным. У них не хватит средств с тобой рассчитаться. Да и, скорее всего, тебя за них просто убьют. Медальоны – это ключи доступа. Судя по тому, что они одинаковые и похожи на брелок, взятый у капитана, это могут быть ключи доступа к системам корабля. Я обратил внимание, что Кристина не общается со мной до того момента, как я не подумаю о ней. Похоже, функция саморазвития у нее идет полным ходом, и скоро она начнет понимать меня без слов, так как для ее вызова раньше требовалось четко сформулировать свою мысль обращения, а теперь было достаточно об этом подумать. Рассматривая лежащие на столе вещи, я понимал, что достаточно богат, так как часть из них, судя по анализатору, были редкими камнями. Походу, капитан был очень богатым человеком, а данный корабль он использовал как прикрытие для каких-то своих делишек. Возможно, в каюте есть еще не один сейф, но продолжать поиски сейчас я не стал, а отложил на потом. Единственное, что я сделал, это проверил банковские чипы увеличенной емкости, позволяющие хранить на них огромные суммы. Внешне они походили на флешку из моего мира, в то время как обычный банковский чип выглядел как магнитная карточка из моего мира. Они были нескольких видов, но, как правило, все они были именными и использовать их без владельца было невозможно. Но тут все чипы были обезличенные. Благодаря пройденному курсу диверсантов и правил защиты информации я знал, что такие чипы могут быть защищены или представлять ловушку для грабителей. Поэтому я использовал свой взломщик, полученный на складе в виде современного тестера. В нем была функция диагностики таких чипов и их программирования для создания червя, способного обнурить счет нового владельца, пожелавшего незаконно воспользоваться чужими деньгами. Как я и ожидал, один из чипов, чуть крупнее остальных, оказался ловушкой. И хорошо, что я не вздумал воспользоваться им. Судя по количеству взрывчатки в нем, я мог остаться в лучшем случае без рук, а возможно и вообще лишиться жизни. О Ох! И не был этот капитан. Возможно, он работал на службу СБ одного из аристократических родов или был шпионом, а возможно и оба варианта. Собрав все ценности, я распихал их под многочисленным карманом и отправился в капитанскую рубку или рубку управления, как называют ее здесь. Доступ в рубку я получил без больших проблем, найдя место ввода. Я зарядил брелок и мой дроид приложил его к месту, где по показанию сканера было считывающее устройство. Я, конечно, перестраховывался, но что поделать, похоже, я стал лютым перестраховщиком. Доступ был открыт, и, используя механический привод открытия, я получил доступ в рубку. Тут меня ждал очередной сюрприз. В рубке находилось три тела, и все эти люди погибли от выстрела в голову, судя по следам из игольчатого оружия, возможно, из пистолета. Убийца стрелял со спины, а учитывая, что попасть посторонний сюда не мог, то вероятнее всего это сделал капитан корабля. Устранил свидетелей, только вот для чего, я пока не понимал. Дальше я не обращал на них внимания, так как пульт управления меня сейчас не интересовал. Мне нужен был доступ к искину корабля. Открыв технические люки с правой стороны от входа, я нашел только систему управления, достаточно современную. А это значит, что корабль прошел глубокую модернизацию. И скина в нужном месте не оказалось, но в любом случае он находится здесь, поэтому я просто стал снимать все доступные мне панели и нашел его с другой стороны от двери, когда снял почти все, оголив внутренности рубки управления. Зато теперь я имел примерное представление о той модернизации, которая здесь производилась. И скин оказался четвертого класса, еще и модернизированный дополнительными ячейками памяти. И, конечно же, он был мёртвый. В принципе, попробовать запустить корабль на собранных квантовых процессорах можно. И он, скорее всего, сможет доставить меня в нужную мне точку. Только вот придётся создавать дублирующую схему. Иначе, в случае выхода из строя одной из задействованных частей моей цепи, корабль не сможет вовремя выйти из гиперпространства. И где я окажусь в таком случае, неизвестно. Итак, вся планируемая мной операция является полной авантюрой. Расположился я пока прямо здесь, записывая примерную схему с подключенным эскином. И понял, что ни хрена в этом не понимаю. От нахлынувшего отчаяния я даже уселся в свободное кресло и, закрыв глаза, постарался успокоиться. Внезапно свалившаяся апатия была результатом нервной перегрузки и постоянного напряжения. Мне нужен отдых полноценный отдых на пару дней, а уже потом можно подумать, как решить мою проблему. Точнее, я уже примерно представлял, как действовать, опираясь на свой жизненный опыт. Слона не нужно есть целиком и всего сразу, а делать это нужно частями, и начну я с хобота, но отдохнуть мне действительно нужно. Кристина, как здесь отдыхают люди после работы и выходные дни? Большая часть используют галловидение где смотрят программы в записи и развлекательные каналы, посещают ресторан или кафе. Некоторые любят интерактивные игры с полным погружением. На крупных станциях есть казино и искусственные пляжи. А что доступно здесь? Спросил я. Головидение должно быть доступно. Рекомендую каналы с обзором планет Содружества и описанием жизни в разных ее уголках. Программу ведут разные люди, путешествующие по разным планетам и изучающие их быт а также местные отличия и экзотику», ответила Кристина. «Значит, иду смотреть Галловидение. Интересно, в каюте Капитана оно есть?» «На одной из стен висела стандартная панель с базой на 2 миллиона стандартных фильмов, поставляемых в комплекте». «И откуда ты все это знаешь? Я же говорила, что предназначено для аристократа, и такие нюансы заложены в мою программу изначально», ответила она. «Что же...» Пора уделить немного времени и себе любимому. Взяв с собой дроидов, я пошел обустраиваться на новом месте, отправив одного из дроидов, перенести сюда все мои вещи из диспетчерской.